«Тик! А кто же такой этот Люцизе?» Большинству послушников приходилось рано или поздно задаваться этим непростым вопросом. Иногда проходили годы, прежде чем послушники обнаруживали, что малорослый человечек, который подметает полы в спальнях, безропотно вывозит содержимое отхожего места и время от времени изрекает какие-то дикие афоризмы, легендарный герой, встречу с которым им давно обещали. А оказавшись с ним лицом к лицу, самые умные из послушников оказывались лицом к лицу с самими собой. Метельщиками в монастыре работали в основном уроженцы соседних деревень, расположенных в долине. Метельщики были частью персонала монастыря, но не обладали никаким положением. Они выполняли всю нудную и презренную работу. Они были лишь силуэтами, сливающимися с фоном. Они обрезали деревья сакуры, мыли полы, чистили пруды, где плавали карпы и постоянно подметали. У них не было имен. То есть послушник, склонный к размышлениям, догадывался, что у метельщиков должны быть имена, которыми их зовут другие метельщики. Но, по крайней мере, в храме и рядом с ним имен у метельщиков не было, только приказы. Никто не знал, куда метельщики деваются на ночь. Они были всего лишь слугами, но и Люцзе был метельщиком. Однажды группа старших послушников забавы ради перевернула небольшой алтарь, который Люцзе держал около своей циновки. на утро ни один метельщик не вышел на работу. Все они остались в хижинах и задвинули двери на засов. Настоятель, которому тогда в очередной раз было пятьдесят лет, Навел справки и вызвал трех послушников к себе. У стены стояли три метлы. Настоятель обратился к послушникам. — Вы знаете, что ужасная битва пяти городов не произошла, потому что вестник добрался вовремя? Они знали. Это изучали в самом начале учебной программы. Они нервно поклонились, ведь с ними говорил сам настоятель. — И значит, вы знаете, что когда конь вестника потерял подкову, Вестник увидел, что рядом бежит человек с портативным кузнечным горном и толкает перед собой наковальню на тачке. Да, они знали. И вы знаете, что этим человеком был Люцзе? Они знали. И, конечно, вы знаете, что Яньда Бей, великий мастер Окидоки, Торуфу и Чанфу, за всю свою жизнь проиграл бой только одному человеку. Они знали. И вы знаете, что этот человек Люцзе? Они знали. А помните ли вы маленький алтарь, который прокинули вчера вечером? Они помнили. А вы знаете, что у него есть хозяин?» Воцарилась тишина. Потом самый умный из послушников в ужасе взглянул на настоятеля, сглотнул слюну, взял одну из трех метел и вышел. Остальные двое соображали медленнее, и настоятель был вынужден разжевать им все до конца. И тогда один из них сказал, — Но ведь это был всего лишь алтарь метельщика. — Вы возьмете метлы и будете подметать, — сказал настоятель. — И вы будете подметать каждый день. И будете подметать до тех пор, пока не найдете Люцизе и не найдете в себе силы ему сказать «Метельщик». Это я опрокинул и разорил твой алтарь, и теперь я со всем смирением пойду вместе с тобой в додзё десятого зима чтобы научиться истинному пути. И только тогда вы, если еще будете на это способны, сможете продолжить обучение в монастыре. Ясно? История трех послушников на этом не кончается. Ученик, заявивший, что это всего лишь алтарь метельщика, сбежал из монастыря. Ученик, который промолчал, остался Метельщиком до конца жизни. А ученик, понявший, к чему неумолимо движется этот сюжет, после нескольких месяцев душевных мук и старательного подметания пошел к Люцзе, встал на колени и попросил научить его истинному пути. Засим Метельщик отвел его в Додзё десятого зима где стоят ужасные боевые машины со множеством лезвий, и применяется чудовищное оружие с зазубринами, такое как брянь-брянь и ой-вэй. Далее история гласит, что метельщик отверз шкаф в дальнем конце додзё, достал метлу и молвил таковые слова «Одну руку сюда, другую сюда, понял?» это вечно держит как попало. Мети сильно и ровно. Пусть метла делает за тебя большую часть работы». Не старайся намести большую кучу. Тогда только придется все заметать дважды. Мудро пользуйся совком. И помни, углы нужно чистить маленькой щеточкой. Монахи постарше иногда жаловались. Но кто-нибудь обязательно отвечал им, помните, что путь Люцзе не наш путь. Помните, что он всему научился через подметание, пока ученики сидели на уроках. Помните, что он побывал всюду и свершил многое. Возможно, он чуточку странноват. Но помните, что он вошел в цитадель, полную вооруженных солдат и ловушек, и сделал так, чтобы Паша Мунтапский совершенно невинным образом подавился рыбьей костью. Среди монахов нет равных люцзе по умению найти время и место. Тут кто-нибудь из незнающих мог спросить, что же это за путь, исполнивший его таким могуществом? и услышал в ответ «Это путь госпожи Моретты Космопелит. Анкмарпорг, Квирмская улица, дом 3, сдаются комнаты по очень разумной цене». Нет, мы тоже этого не понимаем. Вероятно, какая-нибудь субцендентная ерунда.